Второе. Труб в голубой комете. Там же 7 лет спустя май 1936 года. Раньше здесь простирались пшеничные поля, а теперь стояли складские помещения. Но Ван Гог знал чёрную землю, крошившуюся в его пальцах. Он присел на корточки как раз в том месте, где 7 лет назад заставил это уйти. Отсюда и началось бегство. Прошло 7 лет, а он так и не увидел своих врагов. Ещё не рассвело, накануне вечером Ван Гог прибыл в Нью-Йорк на пароходе третьим классом и тут же отправился в Лейкхерст где впервые должен был совершить посадку Гинденбург, новый воздушный гигант фирмы Цепелин. Манго хотел поговорить с Хугом Экенером. За жизнью командира было легко проследить по газетным заголовкам, которые выкрикивали уличные продавцы: "Эй, Кенер в Нью-Йорке со своим Гинденбургом, покупайте пост!" Вернувшись с Сицилии, Ван Го вместе с Этель сел на пароход в Гавре. Девушка рассталась с ним в порту Саут-Гемптона. Она ехала в Шотландию, а Ван Го отплывал в Америку. Этель не понимала, почему он бросает ее здесь, на набережной. После такой долгой разлуки она дрожала под дождем, Он даже не мог толком объяснить, что собирается делать. На сей раз он ничего не обещал, просто стоял молча, и по его волосам струилась дождевая вода. Этель повернулась к нему спиной. Пароходная сирена возвестила конец стоянки. Никаких прощаний. Вечно одна и та же сцена. Он никогда не забудет взгляд этойль из-под капюшона пальто. В нём была угроза. Эталь тоже ничего не обещала. На западе ещё упорно держалась ночная тьма, державбль должен был сесть через 2-3 часа, не раньше. Было прохладно. Посадочная площадка вдали пустовала. Ванго разлёгся прямо на земле под небом с последними звёздами. Поблизости торчала хибарка из листового железа, и из её окошечка за ним следил человек в чёрном. Над головой Ванго безвычно кружили чайки, когда он стоял на палубе пакетбота Нормандия, подходившего к берегу. Их маленькие скадрили уже вились над ним, словно он был пахарем или рыбаком. Вот и теперь, несмотря на темноту, пять или шесть чаек отаскали его среди этих ангаров вдали от моря. Ванго заснул убаюканный мельканием белых крыльев. Человек в хибарке подождал ещё немного и вышел из убежища, закутавшись в чёрный плащ контрабандиста. Он подошел к спящему юноше и наклонился, всматриваясь в его лицо. Всполушенные птицы заметались над ними. Человек поднял голову, взглянул на крылатых ночных стражниц, затем расшнуровал башмаки в анго, снял их с него и удалился. Когда дневной свет разбудил юношу, ему показалось, что вот-вот разразится гроза сквозь полусомкнутые веки. Он увидел над собой огромную серую тучу. Ван Го приподнялся на локтях и вдруг обнаружил, что его обувь исчезла. Он обшарил траву вокруг. Потом схватился за пояс и с облегчением нащупал мешочек с драгоценными камнями. Значит, у него украли только старые башмаки и больше ничего. Ван Го повертел головой, чтобы оценить угрозу. Серая туча с мерным рокотом плыла в небе. Ее держали в воздухе четыре огромных мотора, а в ее недрах находились более ста человек. Это был дирижабль Гинденбург, прибывший из Европы. Ван Го вскочил на ноги, ослепленный этим зрелищем. Когда в 1929 году он путешествовал вместе с Этель на борту графа Цеперина... Он даже вообразить не мог, что однажды Командер Экенер поднимет в воздух дирижабль неизмеримо больше и тяжелее, где будет и курительная свертящейся дверью, и алюминиевый рояль, обтянутый жёлтой кожей. Ну, впрочем, фантазия Экенера могла двигать и горы. Ванго Басеком помчался к посадочной площадке. У заграждения уже собралась толпа, но люди почему-то не выказывали прежнего восторга при встрече с дирижаблем, казалось, что-то подавляет их безудержную детскую радость. Вокруг царило странное молчание, и в этой тишине резко звучали приказы морским пехотинцам, которые готовились словить причальные канаты. Вангос знал причину этой перемены. Вот уже несколько недель мировая общественность возмущённо обсуждала тот факт, что новейший дирижабль Гинденбург стал одним из рычагов пропагандистской машины Гитлера. Листовки с портретом фюрера сбрасывались повсюду, где пролетал корабль. Из громкоговорителей аппарата звучали нацистские марши. Это отвратительное представление обеспечило воздушному кораблю дурную славу, которая докатилась даже до Америки. Ни ветры, ни дожди не могли стереть с корпуса дирижабля кроваво-красный прямоугольник с белым кругом, на котором чернело свастика. Гинденбург замер, из его чрева выдвинулся трап. Ван Гоу увидел капитана Лемона, который у выхода прощался с пассажирами. С высоты трапа они взирали на толпу с гордым видом первооткрывателей, безупречно отглаженные белоснежные рубашки, тщательно уложенные волосы и летуфли на высоких каблуках. Ожирали путешественников от остального человечества, словно они прибыли из нового мира. Настолько сильны были чары этого воздушного корабля. Ванго решил подождать. Он подойдёт к Кинору, когда толпа рассеется. По трапу спускалась белокурая дама. За ней шли двое молодых людей, они несли её чемоданы и меховое манто. Ванго проводил её глазами. Полёт на дирижабле стоил 1000 долларов, и мало кто мог позволить себе роскошь путешествовать с собственными слугами. Чаще они следовали за хозяевами в трёмах грузовых судов, охраняя клетку с попугаем и дюжину сундуков с нарядами. Но тут на выходе показался другой пассажир, который мгновенно отвлёк фотографов. А блондинки кругом шёпотом повторяли его имя. Это был знаменитый певец, вернувшийся из европейского турне. На его лице сияла широкая рекламная улыбка. Ван Го, сам того не заметив, позволил зевакам увлечь себя вперёд. Вдруг в толпе мелькнул и тут же исчез из виду высокий, худой человек. Но потрясенный Ван Гоу успел его узнать. Это лицо давно и надежно запечатлялось в памяти юноши, закрученные кверху усы. И густые бакенбарды почти полностью скрывали щеки, а коричневая фетровая шляпа затеняла глаза. Но это, несомненно, был он. Зефиро. Ван Гог узнал своего друга, отца Зефира, настоятеля невидимого монастыря на острове Аркуда. Много месяцев назад Зефир загадочным образом исчез, покинув своих монахов и не оставив адреса. Падра прошептал Ван Гог: "Тут его дважды ударили по голове, и он свалился на землю". Теперь ему оставалось уповать лишь на чудо, над которым в нескольких километрах западнее в штате Индиана в данный момент размышлял инженер Джон Чемберлен, спаситель домохозяек, создатель первой в мире стиральной машины, работающей по принципу центрифуги. Чудо называлось центробежной силой. Она-то и вынесла Ванго наружу из бурлящей толпы и швырнула на траву, бледного как смерть. Открыв глаза, он увидел краешек пальто, мелькнувший за одним из автомобилей. Ванго узнал коричневую шляпу и кинулся следом за ней. «Зефира! Он не может снова его упустить!» Автобусы «Шевроле» заполнялись пассажирами. Ван Го подбежал ближе и увидел, как Зефира бросился за красивой машиной с сиреневым капотом. Не догнав ее, он вскочил в один из автобусов. Ван Го сел в следующий, в вереница автобусов двигалась медленно. Ей мешала толпа. Человек, сидевший рядом с Ван Го, с подозрением поглядывал на его босые ноги. Пассажир судорожно вцепился в карманы. Видимо, опасаясь, как бы у него не украли часы с цепочкой, мог ли он вообразить, что его сосед нищенского вида прячет на поясе мешочек с рубинами, которых хватило бы на покупку всех обувных фабрик восточного побережья. Переезд длился недолго. В четверть восьмого утра «Желтые» и «Шевроле» уже въезжали на вокзальную площадь Лейкхерста. Из автобусов высадились несколько пассажиров. Ван Гоза приметил фетровую шляпу и пальто. Он тоже вышел. Под вокзальными часами стоял тот самый сиреневый автомобиль. Зефиры заглянул в него и ускорил шаг. Машина была пуста. Войдя в здание вокзала, он осмотрел помещение и прошел на перрон, Раздались пронзительные паровозные свистки. Голубая комета, окутанная облаками пара, отправлялась с перрона пути. Это был великолепный голубой поезд с окнами в жёлтых лакированных рамах, красивый, как новенькая игрушка. Выбежав на перрон, Ван Гоу успел заметить, как падра запрыгнул на подножку вагона. Юноша оттолкнул дежурного, стоявшего У него на пути и, как был, босиком помчался за поездом. Двое служащих перебежали через рельсы, пытаясь его задержать. «Сэр, нельзя садиться в поезд на ходу!» Экспресс уже отходил от станции. Клубы дыма мешали разглядеть конец перрона. Ван Го все-таки удалось скрабкаться на буфер хвостового вагона. И очень вовремя, еще миг, и перрон ушел бы у него из-под ног». В эту минуту сиреневый автомобиль, стоявший под часами, взлетел на воздух. Взрывная волна выбила все стекла в здании вокзала. Ван Гой изо всех сил цеплялся за стенку вагона. Позади раздавались громкие вопли и свистки. Перрон заволокли клубы черного дыма. Юноша ничего не понимал. С тех пор, как ему исполнилось четырнадцать лет, его жизнь была нескончаемой чередой опасностей и злоключений. Земля горела у него под ногами, позади себя Ван Го оставлял лишь пепелище. Роскошный экспресс-голубая комета на бешеной скорости мчался к Нью-Йорку. Правда, его громкая слава осталась в прошлом. Он уже не пользовался такой популярностью, как до начала Великой депрессии. Однако этим утром все места были заняты. Ван Гог прошёл по вагонам. На нём был серый картуз, куртку он нёс в руках. В общем, если не считать босых ног, юноша ничем не выделялся из толпы. В поезде никто как будто не заметил взрыва. Пассажиры читали или дремали в углах купе «Ван Гой» из колодца «Зефира». В прошлый раз, когда они встретились на австралийском вокзале, Падре его даже не узнал и с того дня вообще не объявлялся, все считали его погибшим. Совсем близко от Ван Гон, в головном вагоне первого класса, на диванчике томно раскинулась дама. Она забронировала для себя и своих спутников два купе и поставила в коридоре вооруженного охранника. Контролер, получивший от нее пачку долларов, не посмел возразить. Она с удовольствием терлась щекой о белый мех на своем плече. Даму сопровождали двое слуг. Они разместились в соседнем купе вместе с телохранителями, крепышами в строгих костюмах. Напротив дамы сидели со шляпами на коленях ещё двое мужчин в такой же одежде. Меня 2 месяца не было, бризжала дама. А у вас тут ничего не сдвинулось с места. Мужчины не реагировали. Отвечаешь же? Доржелес? Тот, кто звался Доржелесом, не ответил. Зато его руслый сосед собрался что-то сказать, но дама свирепо зашипела, приказывая ему молчать. Тут пушистая белая шкурка на ее плече шевельнулась, сверкнули голубые глаза. Это была ангорская кошка. Дама осторожно склонила голову на бок, убаюкивая животное. Дуржелис прекрасно знал, на что способен человек, скрывавшийся под женским обличием. Нужно было во что бы то ни стало успокоить Виктора Волкова. Мадам Виктория, мы обязательно найдём его. Мы знаем, что Он вас разыскивает. Он сам придёт к вам в руки. Дама замахала над дёржилисом, словно его голос мог опять разбудить кошку, а потом прошептала: "Я совсем потеряла сон. Зефир преследует меня. Я прямо чую его запах. Доверьтесь нам. Мы здесь, и мы вас защитим. А вы чувствуете его, дёржилис? Чувствуете этот запах сер?" Казалось, она бредит. «Вы должны нам довериться. Вы сами подвергаете себя опасности, меняя планы на каждом шагу. Принюхайтесь, доржились!» Никто и подумать не мог, что Виктор Волк будет путешествовать на дирижабле «Эль» или на поезде, но Виктор с его болезненной подозрительностью внезапно приказал остановить свой огромный сиреневый автомобиль у вокзала и пересел в голубую комету. Я это предчувствовала, взвизгнула дама. Я чуяла, что он идёт за мной по пятам. Зефир по-прежнему хочет меня убить. В этой машине вам нечего было поосаться. Ведь промахнулся же он в мае в Sky Plaza. Дама откнула пальцем с голубым ногтем в доржи леса. Нет, это вы промахнулись в Sky Plaza. Уй! Кошка пронзительно мяукнула. Доржи виновато опустил глаза, он помнил. Тот вечер в Нью-Йорке, когда его скрутили и засунули в багажник собственной машины, прежде чем он успел что-либо понять. Сидевший рядом с ним верзило Боб Элмонт из Чикаго, которого наняли отнюдь не за красноречие, теребил свою шляпу, — Можешь идти к остальным, — сказал Доржелес. Бофф встал и ударился теменем о потолок, затем попытался сделать вежливый полупоклон и, выпрямляясь, врезался затылком в багажную сетку. Когда он, наконец, вышел, мадам Виктория закатила глаза. — Этому типу нельзя доверить даже чистку моих охотничьих сапог. И где вы только берете таких недоумков? Несколько минут они сидели молча. Мадам Виктория прислонилась к окну, рассеянно созерцая пейзаж, трудно было распознать под этой томной женской личиной безумного Виктора Волка, убийцу и торговца оружием. У меня для вас интересная новость, тихо сказал Доржелис, пытаясь себя реабилитировать. Мадам Виктория даже не шевельнулась. Доржелис продолжил: Мы узнали об этом вчера вечером, и я уже говорил, что личность подельника Зефира, того, которого мы сфотографировали вместе с ним на вокзале, была установлена. Да, и зовут его Ванго Романо, — досадливо ответила дама, вынимая из сумки маленькую косметичку. Вы никогда не сообщаете мне ничего нового, Доржелес. Вчера вечером он прибыл морем в Нью-Йорк. На сей раз в глазах Виктора Волка мелькнуло лёгкое любопытство. Он посмотрелся в зеркальце с перламутровой оправой. "Откуда вы знаете? У меня есть свой человек на таможне в порту". Виктор Волк защёлкнул крышку зеркальца и вынул из-за корсажа кожаный футляр. Он извлёк из него два снимка, положил их рядом и стал разглядывать. «Ну вот, наконец-то вы сообщили мне хоть что-то стоящее. Я уже давно поняла, что через этого мальчишку мы выйдем на старика». Доржелес едва сдержал самодовольную улыбку. Он слишком хорошо знал непостоянный нрав своего патрона. «Покажите этот снимок всем нашим», — Доржелес кивнул и уселся поудобнее. «Сейчас же!» Взревел Виктор. «Сейчас же покажите, мне нужен этот сопляк!» Доржилис схватил фотографию и вышел из купе. Ван Го осталось осмотреть всего один вагон. Последний шанс найти из эфира. Но тут впереди показался контролер. Ван Го толкнул первую попавшуюся дверь справа от себя и юркнул внутрь. Это был туалет первого класса. Окошечко прикрывало занавеска, и в помещении стоял полумрак. Ван Го запер дверь и, прижавшись ухом косяку, стал ждать, когда контролер пройдет дальше. Отступив назад, Ван Го задел ногой какую-то неподвижную массу. Нагнувшись, он тронул ее, но тронул тут же отшатнулся зажал рот кулаком чтобы не крикнуть и рванул в бок оконную занавеску у его ног между раковиной и унитазом лежало лицом вниз скорченное оцепеневшее почти голое тело